Глава 20 Здание на берегу Босфора сверкало стеклом и мрамором, как алмаз, ограненный для того, чтобы ослеплять. Люстры из хрусталя отбрасывали мягкие блики на стены, украшенные тонкой резьбой, напоминающие узоры османских дворцов, но с налетом европейской сдержанности. Столы были накрыты белоснежными скатертями, на которых искрились серебряные приборы и хрустальные бокалы. В воздухе витал аромат розовой воды, смешанный с тонким запахом трюфелей и жареного ягненка. Этот ресторан, один из многих в империи Амира, был сценой, где он разыгрывал спектакль своей респектабельности. Но я видела за этой декорацией и правду. Его мир был построен на крови, и никакие хрустальные люстры не могли скрыть этого. Сегодня был вечер помолвки, Моего обручения Самира Махмедаглу Глудимиром. Турецкие традиции, пропитанные вековой историей, смешались здесь с холодным лоском современности. Я была одета в платье, выбранное не мной, а хоть и джеханым, длинная, цвета кости с тонкой вышивкой из золотых нитей, струящейся как воды Босфора под луной. Поверх платья шелковый пояс, украшенный жемчугом, символизирующий чистоту и преданность, которые я должна была воплощать. Волосы были уложены в сложную прическу, с несколькими прядями, обрамляющими лицо и золотой заколкой в виде полумесяца. Я чувствовала себя актрисой, загнанной в роль, которую не выбирала. А браслет от Атамира, тот самый, с рубинами, жал запястье, как напоминание о его цепях. Зал был полон. Сливки Стамбула, политики с вымученными улыбками, бизнесмены, чьи костюмы стоили больше, чем годовая зарплата врача, и кинозвезды, чьи лица я видела на афишах в центре города. Все собрались, чтобы засвидетельствовать триумф Амира. Они поднимали бокалы с раки, смеялись, обменивались рукопожатиями, но их глаза были настороженными, как у людей, знающих, что за этим фасадом скрывается что-то темное. Амир в черном смокинге с идеальной уложенной бородой двигался среди гостей, как лев среди антилоп, уверенный, но готовый к броску. Его улыбка была отточенной, но я видела, как его взгляд скользил по залу, выискивая угрозы, слабости, возможности. Традиции помолвки соблюдались с маниакальной точностью. На центральном столе стояла корзина с гранатами и инжиром, символы плодородия и процветания. Слуги разносили подносы с долмой, завернутые в виноградные листья, и манты – маленькие пельмени с ягненком, пропитанные йогуртовым соусом с чесноком. На десерт подали баклаву, хрустящую с орехами и сиропом, и гюлач – тонкие слои теста, пропитанные молоком и розовой водой, украшенные лепестками роз. Каждый элемент был частью ритуала, призванного показать, что Амир чтит традиции, что он человек чести, несмотря на шепот о его темных делах. Церемония началась с речи старейшины семьи Демиров, дяди Амира, чей голос гремел, как барабан. Он говорил о союзе, о долге, о будущем, которое свяжет наши семьи. Затем последовал обряд «Сеско семей» — символическое соглашение о помолвке. Хатиджи Ханым в платье цвета сапфира вышла вперед, держа красную ленту, которую она повязала вокруг моего пальца и пальца Амира, соединяя нас. Гости аплодировали, но я чувствовала, как лента жжет кожу, как ошейник. Амир смотрел на меня, его глаза были как угли, горящие в ночи, и я знала, что он наслаждается моим сопротивлением, моим молчаливым бунтом. После этого начались танцы. Но я нашла взглядом отца. Он сидел у края стола, его лицо было серым, кашель разрывал его грудь, но он старался улыбаться, кивая гостям. Рядом с ним сидела Айше, ее платок сверкал золотой вышивкой, а глаза были полны холодного торжества. Лейла в платье цвета лаванды сидела рядом с младшими сестрами, Айлин и Селин, которые шептались и хихикали, не понимая всей тяжести этого вечера. Но Лейла, ее взгляд, когда она смотрела на меня, был острым как нож. Она не простила меня за то, что Амир выбрал меня, а не её. Ее. ее кроткие глаза, которые всегда казались такими мягкими, теперь горели завистью, и это резало меня глубже, чем я ожидала. Я отвернулась, чувствуя, как гнев и боль сжимают грудь, и наткнулась на взгляд Керема. Он стоял у бара с бокалом в руке. Его рубашка была расстёгнута на верхнюю пуговицу, открывая татуировку змеи, обвивающей кинжал. Его глаза, светлее, чем у Амира, но такие же хищные, скользили по залу, но задержались на Лейле. Он смотрел на нее, как кот на канарейку, и от этого у меня похолодело внутри. Керем был не просто братом Амира, он был его тенью, готовой пачкать урки там, где Амир хотел казаться чистым. И сейчас его взгляд обещал беду. Двинулась к нему, проталкиваясь сквозь толпу гостей, чьи голоса сливались в гулках шум базара. Керем заметил меня, растянул губы в ленивой ухмылке, но в ней не было тепла, только яд. «Элиф, невеста моего брата», — протянул он, — «выглядишь почти как принцесса. Почти. Но этот огонь в глазах. Он тебе не идет. Слишком много проблем». Остановилась в шаге от него, чувствуя, как меня накрывает гнев. «Держи свои комментарии при себе, Керем, и перестань пялиться на мою сестру. Она не твоя игрушка». «О, какая защитница!» — он наклонился ближе. «Твоя сестренка Лейла, такая аппетитная, кроткая, нежная, как персик. Я не прочь попробовать, знаешь ли. А мир получил тебя, но, может, я возьму себе что-то послаще». Пальцы сжались в кулаки, я едва сдержалась, чтобы не врезать ему. Гнев пылал в груди, как костер, но я знала, что он ждет именно этого, моей слабости, моего срыва. «Если ты хоть пальцем тронешь Лейлу, я вырежу тебе сердце твоим же кинжалом. И поверь, Керем, я умею держать скальпель». Его глаза вспыхнули, но не гневом, а каким-то больным интересом. Он шагнул ближе, и я почувствовала, как воздух между нами стал тяжелым, как перед бурей. «Угрожаешь мне?» Он улыбнулся, но в этой улыбке была угроза. «Осторожно, лиф, ты играешь с огнем. А в этом доме огонь принадлежит Амиру. И мне, если я захочу». Хотела ответить, но чья-то тень накрыла нас. Амир, его присутствие было как удар грома, заставивший Керема отступить. Он посмотрел на брата, потом на меня, и его ухмылка стала еще шире. «Похоже, твоя невеста не умеет держать язык за зубами», — бросил он Амиру, прежде чем раствориться в толпе. Амир повернулся ко мне. Он не сказал ни слова, но его взгляд говорил всё. Он видел, слышал, знал, и он не был доволен. «Ты не можешь остановиться, да? Даже на собственной помолвке ты ищешь неприятности». Выпрямилась, чувствуя, как сердце колотится, но не отвела взгляд. «Это не моя помолвка, Амир. Это твой спектакль. И я не собираюсь играть по твоим правилам. А твой брат? Держи его подальше от Лейлы. Или я сделаю это сама?» Челюсть Амира напряглась, но он не ответил, лишь шагнул ближе. Его тепло накрыло меня как сеть. Я ненавидела его. Ненавидела, как мое тело реагировало на него. Как мое дыхание сбивалось. То, как я хотела одновременно оттолкнуть его и почувствовать ближе. Он был ядом, который я не могла вытравить. Ты моя, Элиф, и твоя семья под моей защитой, но не испытывай меня. и Я не прощаю ошибок и предательства. Он повернулся и ушел, оставив меня в центре зала, где музыка смешивалась с гулом голосов, а аромат розовой воды душил хуже ошейника. Посмотрела на лучи чьи глаза все еще резали меня, на отца, чья слабость привязывала меня к этому аду. А мир хотел казаться частью этого мира, мира законов, контрактов, респектабельности, законопослушных людей. Но я видела правду. Его руки были в крови, и Керем всегда будет его тенью, готовой выполнять грязную работу. Этот вечер с его гранатами, танцами и лентами, традициями, был лишь декорацией, скрывающей правду о том, кем был мир. И я чувствовала, что когда-то это все погубит всех нас.